За время встреч с Лео Кай изменился. Из всегда собранного и сосредоточенного он превратился в рассеянного и еще более задумчивого дракона. Даже незначительные события вызывали в нем бурю эмоций. Каю открылся новый мир, полный ощущений и чувств. Все казалось другим, будто созданным из полутонов. Он усомнился во всем, что знал раньше. Каю приходилось скрывать отношения с Леа. Постоянные пары осуждались, а Леа с каждым днем становилась все более нужной ему. Вот только этих дней было немного. Однажды она не пришла. Леа исчезла, будто ее никогда и не было. У нас нет такой студентки, сказали в институте. Здесь такая не жила, произнесла предполагаемая соседка. Кай ждал, не желая верить. Но ничего, ни весточки, ни объяснения.